Событие 41. приходит к доктору две супружеские пары и говорят, что у них не получается. Доктор, я вам советую обменяться партнерами, и все будет хорошо. На следующее утро. Настя, ну как? Ой, большего блаженства я никогда не испытывала. Пойдем, посмотрим, как там наши мужики. Есть хорошая пословица «Не буди лихо, пока оно тихо». Или вот «Не будите спящую собаку». А так нищие беды, беда сама тебя сыщет». К слову, лихо — это такой одноглазый дух зла и несчастья. Разбудили, сидели, плевались. Скучно. Пострелять охота. Нет, пострелять не получилось. Произошло прямо противоположное. По ним постреляли. Вот уж постреляли, так постреляли. Японцы все же подвели к линии фронта дальнобойную артиллерию и устроили обстрел полуострова. Первый залп, когда сделали, то Брехт даже не понял, что происходит. Где-то за этой корейской сопкой, обозначенной на карте высота 242, бахнула эдак басовита. А следом утробный бабах посреди почти реки. Целые столбы воды в небо поднялись. Красиво. Солнце к вечеру разогнало облака, и над рекой, когда крупные капли упали, осталась водяная взвесь, и она настоящей радугой заиграла. Решили самураи развеселить бойцов отдельного батальона, раз им скучно. Рано Иван Яковлевич радовался. Второй залп не сильно задержался. Бабах, и на этот раз снаряды взрывали землю метрах в пятидесяти позади расставленных вдоль берега Дзяньшинией. Стреляли из-за сопки с закрытых позиций, и ответить из своих пушек было нельзя. Во-первых, не слишком много снарядов. А во-вторых, у них на вершине этой сопки 242 без сомнения сидит наблюдатель с рацией, а мы ничего сделать не можем. «Просто покидать снаряды за сопку». «Нет, пока эти выстрелы не вредят, пусть упражняются», — решил Иван Яковлевич, и всех с вершины сопки увел за горбатый верблюжий на рост. «Посидели». Бабахало. Пришел минут через десять оставленный там Якимушкин и пояснил, что же происходит. «Товарищ командир батальона, они по трупам стреляют, прямо вдоль берега». «Интересно, девки пляшут». Дрехт вернулся в окоп, старательно выдолбленный вероятным противником в скале. Взял бинокль. «Да, так и есть. Японцы стреляли по берегу. Устроили огонь по квадратам. Стреляло много пушек». В батарее японской четыре орудия. Получается, там три батареи стоят. Это по советским нормам дивизион. Уважают, значит, раз целый артиллерийский дивизион подтянули. Японцы, направляемые наблюдателем, били по берегу. Сказать, что снаряды прямо кучно-прикучно ложились нельзя. Часть перелетала за дзяньшиней, часть падала в воду, но количество японских трупов, выставленных на охрану границы, с каждым выстрелом, вернее, залпом, уменьшалось. половину уже нет. Еще часик, и весь берег перепашут. Жалко. Нет, трупов японских не жалко, а вот мин и гранат, потраченных на минирование берега, жалко. Все взорвутся. Посидел в окопе, посмотрел, подумал. Что получается? Японцы трупов испугались и решили их уничтожить артиллерии, как врагов. А чего? Ребята с Востока малограмотные, выросшие в стране, где полно всяких богов и прочей нечисти. С детства им все это вдалбливали. Вот и испугались, а сейчас проверяют. Действует ли артиллерия на вампиров? Получается, действует. И что дальше? До темноты всех уничтожат, но ночью переправляться на наш берег не будут. Будут утром, и то не сумерек. Подождут, пока рассветет окончательно. Проверят, не появились ли новые дзэньшини. Подгонят опять катера баржу, загрузятся и потом только поплывут. «Как встречать» — два варианта. Не дать переправиться или дать и перестрелять, а ночью снова вампиров понаделать. Классно! Замечательный вариант! Пусть там у японцев в больших масштабах посидеют волосы на одном месте, а лучше на двух — И на том, на котором сидят, и на том, где думают. Все их солдаты, попавшие на этот полуостров, превращаются в дзяньшиней. Если это произойдет в третий раз, то четвертого может и не быть. Восток дело тонко а где тонко, там и рвется. Тургенев в комедию такую написал. Иван Яковлевич оглох почти от непрерывного артобстрела, плюнул на японцев и пошел командой командовать. Что делать известно. Количество тоже известно. В прошлый раз на катерах и баржа недомерки переправлялось около 150 человек. Столько кольев и нужно, и 300 палок для поддержки рук. Да не оскудеет рука дающего. Пока стреляют, стук топора не услышат. Брехт дал команду спуститься всем в лагерь, кроме пары наблюдающих, и приняться за изготовление полуметровых столбов и веток для рук. Дело знакомое. Инструмент есть. Гвозди тоже. Стоп. «Сейчас ведь прилетят самолеты. Нужно будет летающей лодке еще топоров заказать и гвоздей, а то на третью миссию по укреплению суеверий у японцев гвоздей уже не хватит». Иван Яковлевич поделился мыслей с комиссаром и Харунджем бывшим. Комиссара покоробил. Светлов расплылся в улыбке. «Дело хорошее. Прямо хочу я посмотреть на лица японцев, когда они послезавтра утром опять стройные ряды вампиров увидят». — Хоть переплывай и прячься на том берегу. — Отставить. Будем угадывать выражения на лицах самураев по косвенным признакам. — А если еще и тяжелые бомбардировщики пришлют, то проняло наших восточных партнеров. — А если... — Партнеров! — вскинулся Балабанов. — Василий Васильевич, а расскажите когда Япония объявила войну СССР? Или мы им объявили? Нет. Тогда, раз войны нет, то они нам не враги. Торгуем с ними. Вон, они нам винтовки и патроны поставляют. Значит, партнеры. Вы верните.